10. Когда с жутким скрежетым и лязгом открылись ворота, способные без труда пропустить таких монстров по высоте, как Титана и по ш и р е как Краба, перед тремя волками встала каменная стена. Стоители хорошо замаскировали секретную базу. Марк поднял руки своего волка. «Нет», — остановил ее Георг, — «не трать боеприпас. Обычных снарядов, чтобы провить дыру, потребуется слишком много». Волков поднял руки своего робота. п о л з о в а т ь с я лазерами он не стал, а нажал на кнопки стрельбы из туннельных орудий. Две болванки, выпущенные со скоростью 7 км в секунду, проделали в скальной породе толщиной 2 метра. Два сквозных отверстия, не столько разорвав камень, сколько испарив его. Обычным роторным пушкам действительно пришлось бы серьезно постараться, чтобы добиться подобного результата. Георг сделал еще несколько выстрелов, поводя стволами, вырисовывая овал отверстия, пока камень внутри не р а с к р о и л с я от финального сдвоенного выстрела по центру. Выходим. Волков первым шагнул на свет. Их задумка была проста, как яичница. Они собирались с т о л к н у т ь с роботами чужаков практически лоб в лоб и реализовать то небольшое численное преимущество, что у них имелось. По плану Марка и Декстер должны были отвлекать чужаков стрельбой из роторных пушек, всячески им мешать. А Георг в это время должен был их просто расстрелять из туннельных орудий и гауссовой пушки. Это все, что они могли придумать и попытаться реализовать. Для чего-то более изощренного у них просто не имелось опыта. Троицу заметили с орбиты только через 10 минут. Они оставались так долго незаметными з з а большого количества железной руды, что содержали горы. Но через 10 минут хода роботы, не имевшие с м а н с к и и системы охлаждения, нагрелись и стали тремя тепловыми пятнами. «Они идут к вам», — доложил Барсуку Рыжий х е к с ю г о з а п а д а «Понял тебя. Веди их». Барсук посмотрел на телеметрию с о р б и т о й ч т о думаешь, Слей?» «Они идут понизу и пройдут вот здесь с выходом к городу. Предлагаю послать на й т и высоты мобильные группы с лаунчерами, и пусть они их поджарят». «Особенно вот этого», — показал Слей на первого робота. «Похоже, у него наша батарея. Остальные с роторами». «Добро. Но и роботов подтягиваю, чтобы они о кончательно разобрались с этими придурками». Слэй кивнул и, взявшись за рацию, начал отдавать приказы своим людям. Вездеходы с мобильными группами тут же устремились навстречу волкам, занимая позиции на высотах по обе стороны выбранной аборигенами дороги. Четыре мобильные группы, подвес каждой стороны, замерли в ожидании подхода противника. Высовываться, чтобы лично посмотреть на волков, строжайше запрещалось, так как это демаскировало бы их. п р о ч е м бойцы и сами это прекрасно понимали, и мало кто хотел остаться без головы, если не т снаряда «Волка», то от мачете своего командира. Они ждали приказа Слея, чтобы выстрелить всем разом. Каждая группа была вооружена двумя пусковыми установками с пятью ракетами каждой. Итого на роботов должно было обрушиться до сорока ракет. Это при том, что, чтобы завалить одного такого легкого робота, достаточно всего десятка попаданий. а если слезок снайпер, то и вовсе двух-трех угодивших в сочленение ноги. Да, Слей, и пошли кого-нибудь по следу волков, пусть попробуют найти их логово. Хорошо, пошлю Херша, все равно от него никакого толку сейчас. Барсук кивнул. Как боевая единица м о б и л ь н о й г р у п п ы Херша, у которого осталось всего два подчиненных, водитель броневика Чак и Сифон, действительно была бесполезна, так как оба стрелка лаунчерами погибли. Разве что оставался еще сам Херш. Но ведь кого-то послать надо, так что он лучшая кандидатура. Волки шли, не подозревая об устроенной засаде. Все, что могли водители, это постоянно оставаться на чайку, но недомогание, вызванное болезнью и лекарство, притупляло их реакцию, делало движения неточными, приваляя работы системе автоматической коррекции. Радары волков вдруг сошли с ума, показав множество меток, а бортовой компьютер буквально вскричал. «Внимание, множественный захват системами наведения!» и в следующее мгновение с высот, навстречу роботам, устремилось восемь ракет. Водители мало что могли предпринять такой ситуации. Хорошо было бы включить дымовую завесу, но люди, не имея опыта боевых действий, просто растерялись. «Прыжок», — скомандовал Георг, инстинктивно оттолкнувшись ногами, словно п р и г а я Реактивные двигатели в ногах сработали как надо, и волк Георга буквально у з м ы л о н е б о на десяток метров за считанные м г н о в е н и е до того, как в район, где он только что стоял, ударило сразу четыре ракеты, половина из первого залпа. Под роботом Волкова буквально вспыхнула огненная полусфера практически одновременных взрывов с температурой несколько раз выше температуры Солнца. Декстер и Марк такой реакцией похвастаться не могли. Они лишь дернулись в стороны, но это спасти их не могло. Кое-как их смогла защитить противоракетная система. Но и здесь сказалось время пребывания на складе. Не все выпущенные противоракетные снаряды сработали как надо, и ПРС «Волков» смогли перехватить только по одной ракете. Но и одного попадания «Волкам» хватило, чтобы свалиться навзничь. Декстер упал на грудь, Марк свалился на спину. г е о р пришел в себя за секунду до приземления, в паре десятков метров от точки старта. Но устоять на ногах после такого прыжка он не сумел и тоже упал, как Марк, на спину снова, на мгновение потеряв сознание от сильной стряски. Только если голова Марка при падении оказалась обращена на север, то Георг упал головой на юг. Независимо друг от друга, даже не п ы т а ю с ь встать, понимая, что на это у них уйдет слишком много времени, которого у них нет. Ведь вот-вот последуют новые залпы. Они открыли огонь по высотам из роторных пушек. Бортовой компьютер помогал им, о к о н т у р е в а я на обзорных экранах силуэты вражеских стрелков. Это охладило пыл противника, заставляя пиратов прятаться в укрытиях. Кроме того, разрывы снаряда создали пылевую завесу наверху, а ударные волны от выстрелов подняли такую же пыль внизу, окутав роботов. Когда даже БК не смог справиться с визуализацией внешней информации, водители снова попытались встать. Первым это сделал Декстер и, свою очередь, открыл огонь по ему видимому противнику. За ним с т а л и Марк и Георг, также двою о из пушек по высотам. Уходим. Волки со всех ног побежали прочь. Чужаки вновь открыли стрельбу из лаунчеров, но уже не так дружно, и жаркие взрывы вспыхали в считанных метрах от роботов, подрываемый работающей ПРС. с к л ю ч и т е дымовухи!» — крикнул Георг, и сам стал отстреливать дымовые шашки. Но и это защитное средство работало с перебоями. Какие-то шашки взрывались, создавая столь нужную завесу, а иные падали, вообще не срабатывая. Третьи спускали жалкий дымок. Волки быстро избавились от ограниченного запаса дымовых шашек, дым был с н е с ё н ветром, и они вновь оказались как на ладони, что вновь позволило противнику открыть по роботам огонь. «Откройте огонь по земле в десяти метрах от себя по обе стороны», — предложил Волков. «Закройте нас пылью. Это должно помешать им целиться в нас». Марк и Декстер поняли з а д у м к о й Георга, и на ходу открыли стрельбу сразу с четырех стволов каждой, чуть растаивая манипуляторы с пушками. Каменная крошка и пыль действительно надежно укрыла их от стрелков. Не то, что эти просроченные дымшашки. Другое дело, что стрелки теперь могли не опасаться и прицелиться как следует. Не полагаясь на электронику, а исключительно визуально, внося необходимые поправки, полагаясь на вычислительные способности своего мозга, времени для этого у них предостаточно. Пиратские стрелки оказались неплохи, и еще восемь пусков залпом накрыли роботов, причем большая часть ракет пришлась на замыкающего волка, который, как ни странно, оказался лучше всего виден в пылевой завесе. Ведь каменная пыль тяжела, да еще после вчерашнего дождя. К тому же роботы стреляли чуть вперед, вот и получилось, что замыкающему доставалось меньше всего защитного, быстро о седающего облака. Ветер опять же дул им спину, снося п ы т ь вперед. Третий робот получил сразу три ракеты у спины из шести, и вкупе со взрывом всего его боекомплекта корпус «Волка» буквально разворотило. «Марк!» — хором в с л и к н у л Георг и Декстер, когда одна из дружественных меток на экране радара погасла. Декстер вдруг остановился. «Почему ты устал? Я убью этих ублюдков. Нужно идти дальше. Наша главная цель — роботы-чужаков. Не подставляйся под ракеты, иначе они разделаются с тобой так же, как с Марком». Но сам Георг уже сильно сомневался, что им вообще что-то удастся сделать с врагом, ведь теперь у них не было даже ч и с л е н н о преимущества. Также они уступали вооружении в и умении воевать. «Ушли, сволочи!» — воскликнул Барсук. «Только двое. Мы ведь и не рассчитывали всерьез, что они там все останутся», — ровно сказал Слей. «И рассчитывал, что подохнет тот, что с нашей батареей. Но это было бы слишком просто, нарушило бы жанр. Вожаки не погибают первыми». Но сейчас они встретятся с действительно серьезным противником и подохнут все согласно жанру или вопреки ему. Слей только согласно кивнул и улыбнулся. Бесы действительно шли навстречу волкам.